Между тем опустилась ночь, и луна осветила ландшафт бледным призрачным светом. Ночи в Банате почти так же прекрасны, как и на Востоке, и француз вынужден был продолжать свои эксперименты на открытом воздухе, поскольку священник церкви запретил их в башне, использовавшейся как дом приходского священника. Из боязни наполнить территорию вокруг здания еретическими дьяволами-месмеризатора, которых заметил священник, он был бы не в состоянии изгнать их из-за того, что они были бы иностранцами. Пожилой джентльмен сбросил свою походную блузу, закатал рукава рубахи и наконец замечательно театрально начал размеренный процесс месмеризации. Действительно казалось, под его подрагивающими пальцами, что в сумерках вспыхивают флюиды. Фрося была посажена лицом к луне, и каждое движение, вошедшее в транс девочки, было видно, как днем. Через несколько минут крупные капли пота показались на ее лбу и медленно покатились по бледному лицу, поблескивая в лунных лучах. Затем она скованно пошевелилась и начала медленно напевать тихой мелодией, в слова которой госпожа жадно вслушивалась, с тревогой склонившись над бессознательной девушкой, стараясь уловить каждый звук. С тонким пальцем, прижатыми губами, глазами, готовыми выскочить из орбит, и неподвижным телом почтенная дама, казалось, сама превратилась в статую внимания. Группа была замечательна, и я пожалела о том, что не являюсь художником. То, что последовало за этим, было сценой, достойной быть разыгранной в Макбете. С одной стороны, она, худенькая девочка, бледная и будто неживая, корчащаяся под невидимым флюидом того, кто в этот час был её всемогущим господином, С другой стороны, пожилая Матрона, с недаемой неутомимой жаждой мести, стояла, ожидая, что вожделенное имя убийцы князя будет, наконец, произнесено. Сам француз выглядел преобразившимся. Его серые волосы стояли дыбом, а грузное неуклюжее тело, казалось, выросло за несколько минут. Вся его театральность теперь исчезла, Я остался только месмеризатор, сознающий свою ответственность, сам не знающий возможных результатов, изучающий и тревожно выжидающий. Будто поднятая сверхъестественной силой из своего полулежачего положения, Фрося внезапно встала прямо перед нами, вновь неподвижная и безмолвная. ожидающее направляющего магнитческого флюида. Француз спокойно взял руку пожилой дамы и вложил её в руку самнабылы, приказав той вступить в контакт с госпожой. Что ты видишь, дочь моя? мягко проговорила дама из Сербии. Может ли твой дух отыскать убийцу? Ищи и наблюдай, строго скомандовал мисмеризатор, фиксируя свой взгляд на лице объекта. Я в пути. Я иду, слабо прошептала Фрося, и голос её, казалось, исходил не от неё, но из окружающего пространства. В этот момент случилось нечто столь странное, что я вряд ли буду в состоянии описать это. Появилось светящееся облако, плотно окутывающее тело девочки. Бывшее сначала около дюйма толщиной, оно постепенно увеличивалось и собиралось, пока совсем не отделилось от тела и не сконцентрировалось в нечто вроде полупрозрачного пара, который очень скоро приобрёл подобие самой сомнамбулы. мерцая над поверхностью земли, форма колебалась в течении 2 или 3 секунд, а затем заскользила по направлению к реке. Она исчезла подобно туману, растворившемуся в лунных лучах, которые, казалось, забрали её всю. Я следила за происходящим с напряжённым вниманием. Таинственная операция известная на Востоке под названием «Скин Лекки», происходила непосредственно на моих собственных глазах. Сомневаться было невозможно, и Дюпоте был прав, говоря, что месмеризм является осознанной магией древних, а спиритуализм – неосознанным результатом воздействия той же самой магии на некоторые организмы. Как только параобразный двойник просочился сквозь поры девочки, госпожа быстрым движением свободной руки вытащила из-под мантии нечто, на мой взгляд, подозрительно напоминавшее маленький стилет, и быстро положила его девочке за пазуху. Движение было столь быстрым, что месмеризатор, поглощённый своей работой, не заметил его. Как он сказал мне потом. Несколько минут прошло в мёртвой тишине. Мы вспоминали группу окаменевших фигур. Внезапно вибрирующий пронзительный крик вырвался из уст находившейся в трансе девочки. Она подалась вперёд и схватив со своей груди стилет, несколько раз неистово пронзила воздух вокруг себя, как бы преследуя воображаемых врагов. На губах её выступила пена, и Сус сорвалось бессвязное дикое восклицание. Среди диссонирующих звуков, которого я несколько раз расслышала, два знакомых мне мужских имени. Месмеризатор был настолько испуган, что потерял всякий контроль над собой и вместо того, чтобы отбирать флюид, всё больше добавлял его девочке. Осторожно Воскликнула я: "Остановитесь! Вы убьёте её, или она убьёт вас". Но француз, не желая того, разбудил тонкие силы природы, над которыми был не властен. Повернувшись в неистовстве, девочка нанесла ему удар, который мог бы убить его, если бы он не отпрыгнул в сторону, получив лишь небольшую царапину на правой руке. Бедный джентльмен был в панике, забравшись на стену с праворством исключительным для человека столь тучного сложения, он уселся верхом на ней и, собрав всю свою силу воли, послал в направлении девочки серию пасов. Буквально через секунду девушка уронила оружие и осталась неподвижной. Что ты делаешь? хрипло крикнул по-французски смирезатор восседавший на стене подобно чудовищному ночному гоблину "отвечай я приказываю тебе" "я сделала лишь то что она которая вы приказали мне повиноваться повелела мне сделать" ответила девочка к моему изумлению по-французски "что же эта старая ведьма велела тебе" грубо спросил он Найди их, которые убили, убить их. Я сделала так. Их больше нет. Отмщены. Отмщены они. Триумфальный вопль, оглушительный крик адского торжества прозвучал в воздухе, и поскольку он разбудил собак в ближайших деревнях, В тот же момент начался ответный вой и лай, подобно непрекращающемуся эху крика госпожи. Я отмщена. Я чувствую это. Я знаю это. Моё чуткое сердце говорит мне, что врагов моих больше нет. Тяжело дыша, она рухнула на землю. в своём падении, увлекая за собой девочку, позволившую уронить себя, как мешок шерсти. Надеюсь, мой объект сегодня вечером не натворит больше зла. Она личность столь же опасная, сколь и удивительная, вымолвил француз. Мы расстались. Три дня спустя, после того, как я была в Т, сидя в столовой ресторана и ожидая свой ленч, я случайно взяла в руки газету и в первых строках прочла следующее. Вена, 1867 год. Две таинственные смерти. Вчера вечером в 21.45 Когда П собирался удалиться, двое камергеров внезапно проявили великий страх, как если бы они увидели ужасный призрак. Они кричали, шатались, бегали по комнате, поднимали руки, как бы отражая удары невидимого оружия. Они не обращали внимания на нетерпеливые вопросы князя и свиты, но вскоре В корчах упали на пол и скончались в ужасных муках. На их телах не было ни признаков поралеча, ни внешних ранений, однако, что удивительно, на них были многочисленные тёмные пятна и длинные полосы на коже, похожие на удары и порезы холодным оружием, но без нарушения кожных покровов. Вскрытие обнаружило тот факт, что под каждым из этих таинственных пятен был сгусток свернувшейся крови. Сеё происшествие привело всех в величайшее возбуждение, власти не в состоянии разгадать эту тайну.